Слава 34 Острая высокая трава резала ему руки и лицо. Кровь крупными градинами падала на холодную землю. Алекс споткнулся, упал, расшибая нос и выламывая гальку зубы, но вскочил и побежал дальше. Только не она. Крики, удары, вспышки разных цветов, выхватывавшие из тьмы всякие силуэты. Только не мисс Алиса. Алекс выбежал на небольшую полянку и увидел то, о чём говорили старшие ребята. Их было четверо. Высокие, красивые, дожути, да статные, надменные. Не то люди, похожие на зверей, не то звери, слишком сильно стремящиеся выглядеть как люди. Их называли Фейри, народ страны Фае, последователи богини Дану, полураздетые, сверкавшие своими мужскими чреслами и фигурами греческого бога солнца. Один из них, пятый, в данный момент как-то странно дёргался. На уже не кричащей, а лишь слабо плачущей девушке из приюта святого Фредерико. Кажется, её звали Кусин. У неё были красивые миндалевидные глаза и чёрные волосы. Но она и её молчаливые слёзы сейчас не заботили Алекса. «Смотрите, человеческий мальчишка!» «Где же она?» «Среди нас есть любители мальчишеских задниц». «Где мисс Элиза? «Виконт Парвей, это оскорбление чести?» «Где его тепло в бесконечной тьме?» «Байрон Кельвин, это лишь риторический вопрос. Немного юмора». «Больше никогда так не шутите». И дружный смех зверо людей или зверей А затем Алекс увидел её. Разорванное песочное платье лоскотами разметалось по мокрой, отталой крови земле. Дом опустился рядом с ней на колени и коснулся руки. Прохладная, совсем не тёплая. А ещё красные цветы. Именно они и разорвали платье. Острыми шипами пронзая плоть, они дробили кости, рассекали ткани Они окрашивались в цвет крови, поднимаясь всё выше к луне, произрастая прямо из тела Элизы. Её тело уже не дёргалось и не дрожало. Оно лишь исчезало в корнях цветов, превращаясь в жуткую окровавленную клумбу. Исчезли тёплые карие глаза, вместо них росли два жутких шипастых стебля. «Что это за магия такая?» «Вы...» — прошептал Алекс. «Чёрный маг», — звучало в голове. «Ой, смотрите, человеческий головастик умеет говорить». «Вы убили её?» — спросил Дома. «У чёрного мага не может быть друзей». «Убили? Конечно нет, мальчишка. Мы лишь доработали её внешний вид». «О да, этому куску смертной плоти. Хм. Куда лучше быть цветочной клумбой?» И опять смех. Алекс повернулся к ним, к этим зверолюдям. Они забрали у него последнее тепло, которое берегло его от тьмы, и раз уж так, то... «Ненавижу», — процедил Алекс. «Что-что?» — с насмешкой спросил один из монстров. «Ненавижу всех вас!» — закричал мальчик и вскинул правую руку. Вокруг пальцев закрутилось лиловое пламя, а затем... Затем острая резкая боль в правой щеке и неведомая сила, оторвав Алекс от земли, Протащила его по воздуху, а потом с вернула на эту самую землю. Крик боли вместе с кровью вырвался изо рта мальчишки. «Убейте его!» – прозвучал холодный голос. Тьма, она подступала. Кто-то подходил к Алексу. Он плохо его видел. Слёзы и кровь застилали взор. Но ничего, пусть подойдёт поближе. Алекс потянулся к тьме. Другой тьме, не той, что была снаружи. Её он не боялся а той жуткой, которая жила внутри него, где-то рядом с сердцем. Её хватит, пусть подойдёт ближе. Должно хватить. Ещё ближе, чтобы... «Эй!» — прозвучал весёлый беззаботный оклик. «Пушной промысел на выезде!» «Чего?» Перед Алексом встала фигура, высокий человек, ветер трепал пола его чёрного стильного пиджака. Узкий галстук развивался следом. Брюки трепыхались над начищенными до блеска туфлями-брогами, а голову прикрывала чёрная шляпа без ленты от ульи. «Ты кто такой?» «Я?» Незнакомец выдохнул изо рта дым сигареты. «Я ужас, летящий на крыльях ночи, я...» «Блин, пушниры вы, судя по реакции, не смотрели утиные истории». «Чего?» «Гляди, малец, какие тупые!» Щелчком пальцев незнакомец направил в их сторону сигарету. «Вот что гормон со зверём делает, живу тебя да и только». «Уйди, незнакомец!» Процедил кто-то из стоявших ближе остальных. «Это наша добыча». «Добыча?» – переспросил юноша в костюме. «А может, тогда поиграйте с другой добычей? Скажем, с кем-нибудь из своей лиги?» «С тобой что?» «Не давай фейри договорить», – юноша вытянул перед собой руку, и с неё сорвалось, хорошо знакомое Алексу, пламя лилового цвета. Это был чёрный маг. После этого сознание покинуло Алекса. «Эй!» — кто-то хлопал его по щекам. «Эй, молодое дарование!» «Не больно, но ощутимо». «Вундеркинд, говорю, приют орощенный!» «Ау! Земля вызывает мальчика на луне!» Он не хотел просыпаться. «Да, чинистый уже! Рэмбо малолетний!» «Рэмбо? Кто такой Рэмбо?» «Проклете! Еще один необразованный!» Алекс открыл глаза. Он сидел на скамье автобусной остановки, а перед ним на корточках находился... Тот самый юноша. По его лицу стекала кровь, костюм был разорван в нескольких местах. А ещё левая рука изогнулась явно под неправильным углом. «Ты... бандитское поле Отмахнулся здоровой рукой незнакомец. «Всё будет путём. В конце концов, видел бы ты тех бедолаг, матери их точно не узнают». Юноша сел рядом с Алексом, дрожащей рукой достал из внутреннего кармана смятую пачку сигарет. «Достав одну!» Он прикурил её прямо от большого пальца, после чего выдохнул облачко дыма в ночное небо Хай-Гардена. мы?» — спросил Алекс. Юноша огляделся и пожал плечами, отчего тут же скрипнул зубами. Ему явно было больно. «Где-то между улицей Роз и 17-й стрит». «Это я понимаю». «Тогда зачем задаёшь дурацкие вопросы, молец?» «Почему я не в приюте?» «Я тебя оттуда забрал». «Я оттуда вернусь?» «А ты хочешь?» нет «Тогда зачем спрашиваешь?» Улыбнулся как-то очень нагло юноша. «Заруби себе на носу, молец. Никогда не задавай вопросов, на которые знаешь ответ или не хочешь его получить». Алекс задумался. «Куда мы пойдём?» «А вот это мистер Спунер. Правильный вопрос». «Меня зовут Александр Думский, а не мистер Спунер». Юноша выргался. «Я робот, ты, видимо, тоже не смотрел. Как много дел. Ну, хоть не шутка про матрицу». Поруху больше оно нравится, а мне вот Уилл Смит. Возможно, потому что он тоже чёрный. А что? Классная российская шутка. Алекс плохо понимала что говорит этот странный человек. Ладно, малец. Хромая, держась окровавленной рукой за фонарный столб, юноша поднялся и поплёлся вниз по улице. Пойдём. Куда? Как куда? Юноша обернулся. И широко, счастливо и добро улыбнулся. Совсем как мисс Элиза. В школу Фален. «А что это?» «Место, где живут такие, как ты и как я», объяснил юноша. «Чёрные маги». «Место, где живут и, видимо, учатся чёрные маги?» Алекс соскочил со скамейки и пошёл следом. «Меня, кстати, Робином зовут. Робином Локсли». «Как Робин Гуда?» «О, бездна! Пациент скорее жив, чем мёртв. Значит, ещё не всё потеряно». «Ну, ничего. Я ещё сделаю из тебя человека, малец».